Глава девятая. Великое завершение. Ограблением дома Джао джонсы были обрадованы и напуганы. Те же чувства испытывал и Акью. Однако спустя четыре дня, ровно в полночь, Акью схватили и отправили в город. В эту тоже темную ночь отряд солдат, отряд самообороны, отряд полиции и еще пять сыщиков незаметно подошли к вэй вейджуану, воспользовавшись темнотой, окружили храм Бога Земли и выставили пулемет прямо против входа. А Кью не показывался. Долгое время вообще не было никакого движения. Наконец, начальник потерял терпение и назначил награду в 20 тысяч медиков тому, кто первым проникнет к Акью. Тогда два солдата из отряда самообороны, пренебрегая опасностью, отважились перелезть через стену. Вслед за ними отряды, объединенными усилиями, проникли в храм и схватили сонного Акью, который пришел в себя, лишь когда его проволокли мимо пулемета. В город акю привели только в полдень. В старом полуразрушенном Ямыне солдаты, миновав пять или шесть тесных проходов, втолкнули его в какую-то коморку. Он споткнулся и не успел еще выпрямиться, как сбитая из неотесанных бревен дверь захлопнулась, ударив его по пятке коморке были глухие стены без окон привыкнув к темноте и оглядевшись акью заметил в углу двух человек сердце акью билось тревожно но он не унывал потому что его коморка в храме бога земли была не выше и не светлее этой его соседями оказались двое деревенских парней акью постепенно разговорился с ними один из них сообщил что господин зуи жеень требует с него долг который не уплатил его дедушка. Другой сам не знал, за что его взяли. Когда они, в свою очередь, стали расспрашивать Акью, тот бойко ответил «За то, что я захотел присоединиться к революции». В этот же день, к вечеру, его выволокли из каморки и втолкнули в большой зал, где прямо против входа восседал старик с надчисто выбритой блестящей головой. Акью подумал, что это монах, но тут же заметил, что старика охраняют солдаты, а по обеим сторонам от него стоят еще человек десять в длинных халатах. У некоторых были бритые головы, как у старика, у других волосы длиной в целый чи спускались на плечи, как у поддельного заморского черта. У всех были злые бандитские физиономии, и все они снисходительно рассматривали Акью. Он сразу же сообразил, что сидящий перед ним старик «Важная птица». Ноги у Акью сами собой подогнулись, и он опустился на колени. «Говори стоя, поднимись с колен!» Хором закричали люди в длинных халатах. Акью, конечно, их понял, но чувствовал, что не удержится на ногах. Тело непроизвольно клонилось вниз, и в конце концов он снова опустился на колени. «Рабская душа!» С презрением сказали люди в длинных халатах, но вставать его больше не заставляли. «Говори всю правду, как было дело. Этим ты облегчишь свою участь. Мне все известно. Признаешься, отпустим», — глядя в лицо Кьютих и отчетливо произнес старик с блестящей головой. «Сознавайся!» — закричали люди в длинных халатах вначале я хотел сам присоединиться запинаясь, ответил сбитый стол уакю почему же ты не пошел ласково спросил старик поддельный заморский черт не позволил глупости теперь поздно выкручиваться где твои сообщники чего люди которые в тот вечер ограбили дом джао они не позвали меня они сами все унесли — возмущенно заявил Акью. — А куда они ушли? — Скажи, и мы тебя отпустим, — добавил старик еще ласковей. — Я не знаю. Они не позвали меня. Тут старик глазами подал знак, и через минуту Акью снова очутился за решеткой в каморке На следующее утро его опять вытащили и отвели в большой зал. Там все было как накануне. На возвышении сидел тот же старик с блестящей головой, и Акью опять встал на колени. «Хочешь что-нибудь еще сказать?» — ласково спросил старик. Акью подумал, но сказать ему было нечего, и он ответил «нет». Человек в халате принес бумагу и сунул в руку Акью кисточку, но Акью так перепугался, что душа его едва не вылетела вон, ведь он впервые в жизни держал кисточку». Он просто не знал, как ее держать. Человек указал ему место на бумаге и приказал расписаться. «Я... я не умею писать», — смущенно сказал Акью, неумело сжимая кисточку в кулаке. «Нарисуй круг и все». Акью хотел нарисовать круг, но рука, сжимавшая кисть, дрожала. Тогда человек разложил бумагу на полу. Ю наклонился и, собрав все силы, начал выводить круг. Он боялся, что над ним будут смеяться, и изо всех сил старался, чтобы круг получился ровным. Но проклятая кисточка оказалась не только тяжелой, но и непослушной. Дрожа от напряжения, он почти уже соединил линии круга. Но вдруг кисточка поехала в сторону, и круг оказался похожим на тыквенное семечко. Акью было стыдно, что он не умеет рисовать круги. Но человек, не обратив на это внимания, отобрал у него бумагу и кисточку. Потом его увели из зала и опять втолкнули в каморку Акью не очень обеспокоился. Он считал, что так и надо, что в этом мире человека иногда должны куда-то вталкивать и откуда-то выталкивать. Но вот что круг вышел неровный... Это, пожалуй, может лечь темным пятном на все его деяния. Немного погодя, Акью все же успокоился и подумал, только дурачки рисуют круги совсем ровными. Тут он и уснул. А господин Зуйжень в эту ночь никак не мог уснуть. Он повздорил с командиром батальона. Господин Зуйжень требовал, чтобы прежде всего нашли его украденные сундуки а командир батальона, главной своей задачей, считал устрашение, чтобы другим неповадно было. В последнее время он совершенно ни во что не ставил господина Дзуйженя. Разговаривая с ним, стучал кулаком по столу и, наконец, заявил, «Расправиться с одним — значит устрашить сотню». «Сам посуди, я всего дней двадцать, как стал революционером, а уже произошло больше десяти ограблений» и ни одной из них до сих пор не раскрыта каково это для моей репутации когда же удалось наконец поймать преступника ты мне мешаешь несуйся этими делами распоряжаюсь я господину заезжению трудно было спорить, но он держался твердый и сказал что если не будут найдены его сундуки, он немедленно откажется от своей новой должности помощника по гражданскому управлению на что командир батальона ответил сделай одолжение по этой причине господин зи жени не мог уснуть всю ночь к счастью он все же не отказался от своей должности на следующее утро после бессонной ночи господин отзуиежня акью еще раз выволокли из каморки в большом зале на возвышении сидел все тот же старик с блестящей головой и акью опять опустился на колени «Хочешь что-нибудь еще сказать?» — ласково спросил старик. А Кью подумал, но сказать ему было нечего, и он опять ответил «нет». Сразу же какие-то люди, кто в халате, кто в куртке, подошли и надели на него белую безрукавку из заморской материи с черными иероглифами. А Кью очень огорчился, потому что это напоминало траур. Ему скрутили руки за спину, и выволокли из ямыня. Затем Акью втащили на открытую повозку, и несколько человек в коротких куртках сели вместе с ним. Повозка сейчас же тронулась. Впереди шли солдаты с заморскими ружьями и отряд самообороны. По обеим сторонам улицы толпились бесчисленные зеваки, а что делалось позади, Акью не видел. Вдруг у него мелькнула мысль. «Уж собираются ли ему отрубить голову?» В глазах у него потемнело, в ушах зазвенело, и он как будто потерял сознание. Но придя в себя, подумал, что в этом мире у человека, вероятно, бывают и такие минуты, когда ему отсекают голову. Аки узнал дорогу и не мог понять, почему они не направляются к месту казни. Он просто не догадывался, что его возят по улицам на показ для устрашения других. А если бы и догадался, то все равно подумал бы, что в этом мире у человека бывают и такие минуты. Наконец он понял, что этот извилистый путь ведет на площадь, где совершаются казни. И там ша! И голову долой. Он растерянно глядел по сторонам. Обсюду, как муравьи, суетились люди. Вдруг в толпе на краю дороги он заметил ума. Давно они не виделись. Значит, она работает в городе. А кио стало стыдно, что он не проявил своей храбрости. Не спел ни одной песни. Мысли вихрем закружились в его голове. «Молодая вдова на могиле? Нет, это недостаточно величественно. Мне жаль...» без битвы тигра с драконом тоже слабо. В руке держу стальную плеть. Вот это, пожалуй, годится. Акью хотел взмахнуть рукой, но вспомнил, что руки связаны, и не запел. «Пройдет двадцать лет, и снова появится такой же!» Возбужденно крикнул он, но так и не докончил фразы. Он произносил слова, которым его не учили, которые сами родились. «Хао! Хао!» — донеслось из толпы, как волчий вой. Повозка продолжала двигаться вперед под одобрительные возгласы толпы. Акью взглянул на ума, но она, не замечая его, с увлечением глазела на солдат с заморскими ружьями за плечами. Тогда Акью перевел взгляд на толпу, провожавшую его криками. Мысли снова беспорядочным вихрем закружились у него в голове. Четыре года назад у подножия горы он повстречался с голодным волком. Волк неотступно шел за ним по пятам и хотел сожрать его. А Кью тогда очень испугался. К счастью, в руках у него был топор. Это придало ему храбрости, и он добрался до Вейджоанна. Акью навсегда запомнились злые и трусливые волчьи глаза. Они сверкали, как два дьявольских огонька, и словно впивались в его тело. И теперь, глядя в толпу, Акью увидел никогда не виданные им прежде страшные глаза, пронизывающие, сверлящие. Они неотступно следили за ним, Они уже поглотили его слова и хотели пожрать его самого. Не приближаясь и не отступая, они следовали за ним. Эти глаза словно слились в один глаз и грызли душу Акью. «Спасите!» Но Акью не выкрикнул этого слова. В глазах у него потемнело. В ушах зазвенело, и ему показалось, будто все его тело разлетелось мелкой пылью. А теперь о последствиях этого события. Самая крупная неприятность выпала на долю господина Дзюйжения. Похищенные сундуки так и не нашлись, и все его семейство лило горькие слезы. Случилась неприятность, и в семействе почтенного Джао. Во время поездки Сюцая в город, где он хотел пожаловаться властям, безбожные революционеры не только срезали у него косу, но еще вытребовали у него подношение в двадцать тысяч медиков. И вся его семья тоже горько плакала. С этого дня потерпевшие стали ощущать все большее влечение к завещанной веками старине. Что касается общественного мнения, то вы и Джонни все сходились на одном, что Акью был негодяем. Бесспорным доказательством тому... Служила его казнь. Не будь он негодяем, разве расстреляли бы его? Общественное мнение в городе тоже не склонялось на его сторону. Почти все остались недовольны, считая, что расстрел не такое интересное зрелище, как отсечение головы. И потом, что за странный смертник? Его так долго возили по улицам. А он не спел ни одной песни. Зря за ним ходили, только время потеряли. Декабрь 1921 год.